Глава 4. Жил он совершенно монахом. Более строгой, аскетической жизни в миру нельзя себе представить. Не говоря о том, что сам Перский не ездил ни в гости, ни в театры, ни в собрание, он и у себя на дому никогда никого не принимал.